Но трудно было поручиться, что после всех этих перемещений Дегиш действительно будет жить у них. Что же касается господина Данжо, то он был в таком восторге, что ему не пришло даже в голову заподозрить Де Сент-Иньяна в преследовании каких-либо корыстных целей. Через час после принятия решения Де Сент-Иньян уже был хозяином новых комнат. А через десять минут после того, как он стал хозяином, Маликорн входил к нему Собойщиком. В это время король не раз требовал де Сент-Эньяна, но в квартире де Сент-Эньяна посланные находили донжо, который направлял их в комнаты де Гиша. От этого произошла задержка, так что король сделал уже несколько нетерпеливых движений, когда де Сент-Эньян вошел к своему повелителю, весь запыхавшись. «Значит, и ты покидаешь меня», — сказал Людовик XIV тем жалостным тоном, — каким произнес должно быть Цезарь за 18 веков перед этим «И ты, Брут». Цезарь К. Юлий, 100-й, 44 год до нашей эры римский полководец, писатель и государственный деятель. С 45-го года пожизненный диктатор, убит в Сенате заговорщиками, сторонниками Аристократической Республики. Брут, Марк Юний, 85-й, 42-й до эры Друг Цезаря, затем участник заговора против диктатора, фраза «И ты, Брут!» была сказана Цезарем, когда он увидел Брута среди своих убийц. Примечание — редакции «Государь», — проговорил де Сент-Эн-Ян, «я не покидаю короля, но я занят сейчас переселением». «Каким переселением?» «Я думал, что ты переселился уже три дня назад». «Да, государь, но здесь мне неудобно, и я переезжаю в здание напротив». «Значит, я был прав. Ты тоже бросаешь меня!» — вскричал король. «Но это переходит всякие границы. Стоило мне только заняться женщиной, и вся моя семья сплотилась, чтобы вырвать ее у меня. У меня был друг, которому я поверял свои печали и который помогал мне переносить их, и вот этот друг устал от моих жалоб и покидает меня, даже не спросив у меня позволения». Де Сент-Эньян рассмеялся.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 В одной живет де Монтале, а в другой? А в другой де Лавальер. Не правда ли, де Сент-Иньян? Вот именно, государь. Теперь я понял, понял. Это счастливая мысль, де Сент-Иньян, мысль друга, мысль поэта. Приближая меня к ней, когда весь мир меня с ней разлучает, ты делаешь для меня больше, чем Пилат для уреста чем Патрокол для Ахилла. Орест персонаж греческого эпоса, убил мать, отомстив ей за убийство своего отца Агамемнона, Пилат, сверстник Ореста, его неразлучный друг, никогда не покидавший его в минуты опасности. Имена Ореста и пилада как неразлучных друзей, стали нарицательными. Тесной дружбой были связаны герои Илиады, Ахилл и Патрокол. После того, как Патрокол — пал от руки Гектора, а Хилл, мстя за смерть друга, вступил в поединок с Гектором и убил его. Примечание — редакции «Государь», — с улыбкой сказал де Сент-Иньян, — «сомневаюсь, чтобы, выслушав мой план до конца, Ваше Величество продолжали награждать меня такими пышными сравнениями. Ах, государь, я уверен, что многие придворные пуритане — не задумываясь, выскужатся по моему адресу далеко не столь лестно, когда узнают, что я собираюсь сделать для вашего величества. Де Сент-Эньян, я умираю от нетерпения. Де Сент-Эньян, я томлюсь. Де Сент-Эньян, я не выдержу до завтра. Завтра. Ведь до завтра целая вечность. Государь, если вам угодно, развлекитесь прогулкой. С тобой, пожалуй.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 Она громко приказала фрейлинам собираться, решив сделать вечером все возможное, чтобы помешать любовным интригам его величество Когда бедный влюбленный, отдавший это приказание, ушел, думая, что мадемуазель де лавольер будет участвовать в поездке, принцесса, оставшись одна, распорядилась. Сегодня мне будет достаточно двух фрейлин, мадемуазель де Тоне Шарант и мадемуазель Монтелле. Лавальер предвидела удар и приготовилась к нему. Преследования закалили ее характер. Она не доставила принцессе удовольствия увидеть на ее лице печаль и растерянность. Напротив, с самой ангельской улыбкой она сказала, «Значит, принцесса, я сегодня свободна?» «Да, конечно». «Я воспользуюсь этим, чтобы заняться вышивкой»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 Я вас приняла за лавольер. Монталер сказала, как благодаря своему усердию она вывихнула ногу. Принцесса выразила сожаление и хотела немедленно послать за хирургом, но монталя стала уверять, что ее вывих несерьезен. «Ваше высочество, меня огорчает лишь, что я не могу исполнять сегодня своих обязанностей. Я очень хотела попросить мадемуазель де лавольер заменить меня подле вашего высочества». Принцесса нахмурила брови. «Но я не попросила», — продолжала Монтале. «Почему?» — спросила принцесса. «Бедняжка Лавальер, по-видимому, очень обрадовалась, что всю ночь и весь вечер она будет свободна. У меня не хватило мужества предложить ей заменить меня». «Как? Неужели она обрадовалась?» — спросила принцесса, пораженная словами Монтале. «Безумно обрадовалась. У нее прошла вся грусть»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 Я не попрошу у нее ничего, что могло бы расстроить ее планы. Мне кажется, сегодня вечером она хочет доставить себе развлечение покойного короля, который говаривал господину Дессанмару «Поскучаем, господин Дессанмар, хорошенько поскучаем». Принцесса была убеждена, что под жаждой одиночества лавальер скрывается какая-то любовная тайна.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 Плотник тотчас же принялся за работу, соблазнившись обещанной ему щедрой платой. Были взяты у придворных механиков самые лучшие инструменты, между прочим, пила с такими сокрушительными зубьями, что они резали в воде твердые, как железо, дубовые бревна. Поэтому работа была быстра и четырехугольный кусок потолка, выбранный между двумя балками, скоро упал, подхваченный де Маликорном, плотником и одним доверенным лакеем, который родился на свет, чтобы все видеть, все слышать и ничего не повторять. Согласно вновь составленному маликорном плану, отверстие было сделано в углу, и вот почему. Так как в комнате лавальер не было туалетной, то Луиза в это самое утро попросила большие ширмы, которые заменяли бы перегородку, и ее желание было исполнено.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 Один де сент так усердствовал, что поранил себе пальцы, и изорвал рубашку и пролил много пота во славу своего короля. Все его ладони покрылись волдырями. Он все время поддерживал лестницу во время работы. Кроме того, он собственноручно принес одну за другой пять отдельных частей лестницы, каждая из двух ступенек. Словом, если бы король мог видеть пыл графа, он навеки остался бы ему благодарен. Как и предвидел Маликорн, отличавшийся большой точностью, плотник закончил всю работу в 24 часа. Он получил 80 луидоров и был в восторге. Такие деньги он обыкновенно зарабатывал в полгода. Никто и не догадался о том, что произошло в комнате мудмазель де Лавальер. Но на другой день вечером, когда Лавальер только что вернулась к себе, она услышала в углу треск.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 Лаварьер вскрикнула и, трепеща, упала в кресло.